Глава 17. Невольно перебирая в своем воспоминании впечатления разговоров, введенных во время и после обеда, Алексей Санч возвращался в свой одинокий номер. Слова Дарья Александровича о прощении произвели в нем только досаду, приложение или неприложение христианского правила к своему случаю, был вопрос слишком трудный, о котором нельзя было говорить слегка. И вопрос этот был уже давно решен Алексеем Санчем отрицательно. Из всего сказанного наиболее запали в его воображение слова глупого доброго Туровцына. «Молодецкий поступил, вызвал на дуэль и убил». Все, очевидно, сочувствовали этому, хотя из учтивости и не высказали этого. Впрочем, это дело кончено. Нечего думать об этом, сказал себе Алексей Санч. И, думая только о предстоящем отъезде и деле ревизии, он вошел в свой номер и спросил у провожавшего швейцара, где его лакей. Швейцар сказал, что лакей только что вышел. Алексей Санч велел себя подать чаю, сел к столу и, взяв фрума, стал соображать маршрут путешествия. «Две телеграммы», — сказал вернувшийся лакей, входя в комнату. «Извините, ваше превосходительство, я только что вышел». Алексей Санч взял телеграммы и распечатал. Первая телеграмма была известие о назначении Стремова на то самое место, которого желал Каренин. Алексей Санч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 Фразер Стрёмов менее всякого другого способен к этому. Как они не видали, что они губили себя, свое влияние этим назначением. — Что-нибудь еще в этом роде, — сказал он себе желчно, открывая вторую депешу. Телеграмма была от жены. Подпись ее синим карандашом Анна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 Алексей решил, что поедет в Петербург и увидит жену. Если ее болезнь есть обман, то он промолчит и уедет. Если она действительно больна при смерти и желает его видеть предсмертью, то он простит ее, если застанет в живых, и отдаст последний долг, если приедет слишком поздно. Всю дорогу он не думал больше о том, что ему делать.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 Входя в сене, Алексей Александрович как бы достал из дальнего угла своего мозга решение и справился с ним. Там значилось, если обман, то презрение спокойное и уехать, если правда, то соблюсти приличия. Швейцар отворил дверь еще прежде, чем Алексей Александрович позвонил. Швейцар Петров, иначе капитоныч, имел странный вид,